Глава 6 Про белого быка и про комаринского мужика. Но прежде чем я буду иметь честь лично представить читателю, вошедшего в Афаму Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фололее и объяснить,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 и, отмщая за неё ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фалалей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы деревенской девушки. Генераль шахолила и нежила его,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 Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или уродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было щесть дурачком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идёт господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что он их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 Пои сюда поди сюда нелепая душа поди сюда идиот румяная ты рожа. Фалалей подходит плача, утирая обеими руками глаза. Что ты сказал, когда сожрал свой пирог ну повтори при всех! Фалалейя отвечает и заливается горькими слезами. Так я скажу за тебя, коли так.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 «Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Но кто же он? Регистратор, астроном, пашихонец, поэт, каптен Армус, дворовый человек. Кто-нибудь должен же быть? Отвечай!» «Дворовый человек!» Отвечает, наконец, Фололей, продолжая плакать. «Чей? Чьи господ?» Но Фололей не умеет сказать «чьи господ».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 Нежные, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду». Фалалей обещал непременно увидать в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду. Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом Бога,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 Генеральша к вечеру захворала, весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фололей в следующую, то листь в третью ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества.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 В этой полезной операции участвовала и сердобольная просковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогало. «Да пусто его взяло, треклятого!» — рассказывал фалалей. «Каждую ночь снится, каждый раз с вечера молюсь. Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка».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 Он плясал, как будто увлекаемый постороннюю, непостижимую силою, с которой не мог совладать, и упрямо селился догнать все более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения.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 По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного фололея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст в том случае успеха всему дому, и в особенности полковнику. Наконец, неусыпные труды его увенчались успехом. Он застал Камаринского. Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего Фололея и услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича так неожиданно и в такую хлопотливую минуту, Представшего перед нами Свою собственную особую Уважаемые слушатели Сообщаем вам, что это